Глава шестая. Порой мы виделись с королем беспрестанно. По несчастливой случайности, встречаясь в разных уголках замка и города, но иногда он исчезал, и я не находил его даже при желании это сделать. Впрочем, он всегда о себе напоминал. Каждый раз стоило покинуть покое через дверь, Так, чтобы это заметили слуги и стражи, на письменном столе, который молча заменили после инцидента с Холденом, возникала бутылка вина. Чаще интарного, впечатлившего меня за ужином в королевских покоях, изредка других, но обязательно с запиской, советующие подходящие к ним блюда. В основном в них упоминались многочисленные явства из ненавистной мне рыбы, а потому я, как истинно неблагодарный гость, их игнорировал. Создавалось впечатление, что король попросту не желал меня видеть, что странно, учитывая размер моего жалования. Я задумался, не сделал ли своим зельем его более еще хуже. Впрочем, сомнений развеял запыхавшийся стражник, ворвавшийся в мои покои с таким свистом, словно был стрелой, выпущенной из лука. «Господин!» — едва дышал он. «Прошу, как можно скорее, проследуйте за мной к причалу!» «Меня отправляют домой!» — усмехнулся я. Стражник побелел, посчитав, что я всерьез допустил возможность такого обращения с Верховным. «Нет-нет-нет!» — нет, запричитал он. «Прошу, поспешим, иначе эта кудрявая мелочь оттяпает мне причиндалы!» О, это она может! Господин! Что ж, разнообразие ради, можно и поспешить. Дождь, к счастью, прекратился, но размытые дороги не способствовали скорому прибытию к нужному месту. Ветер был влажен и тяжело, чего на кожу, будто бы липло все, что обычно пролетало мимо незамеченным. Пыль, запахи, заботы простого люда. Стражник увлеченно объяснял, что Вивиан, разумеется, по просьбе короля еще два часа назад приказала подготовить меня к визиту на пристани. А когда выяснилось, что приказ пропустили мимо ушей, пригрозила лишить несчастного всего, что ему дорого. Бескомпромиссной, властной, она будто всегда обладала подобными полномочиями, и потому любые истории казались лишь очередной страницей в хронологии ее приключений». Учитывая род деятельности Вив в этом не было ничего удивительного. Верша судьбы о компромиссах размышлять не приходится. Солнечные лучи скромно выбирались из-за облаков, пытаясь осветить путь приближающемуся к острову кораблю. Даже после недель в пути наверняка полных штормов и неурядиц судно выглядело величественно и опрятно, словно паруса и флаги перед прибытием сменили на выстиранные и отглаженные. Корабль не походил на тот, что привез к берегам Телфорда меня. На нем не было простых обывателей. Он совершенно точно плыл с целью доставить одного конкретного гостя короны. На причале тоже не было ни единой лишней души. Четверо стражников, исполинская фигура короля и крошечная на его фоне вив. Даже тот, что так стремился привести меня ради отчета наемницы, при первой же возможности юркнул за ворота, спрятавшись в городе. На меня никто не взглянул, и я молча занял место рядом с Вивиан. «Что ты с ним сделал?» — шепнула наемница, чуть оборачиваясь. «Вив!» — ласково протянул король. «Я же просил вести себя как леди». «Вы наняли меня не для этого». Ваше Величество!» Правитель островов не закатил глаза и не вспылил, лишь по-доброму усмехнулся, принимая укол правды от подчиненной. Только сейчас я заметил, насколько светлым было его лицо. Дурная погода, обычно усиливающая чьи бы то ни было головные боли, казалось, ничуть на него не влияла. Ясный взгляд, мягкие черты, плавная речь. Выходит, божественные силы все же пытались прорваться к его сознанию, и мое снадобье их подавило. Я сделал короля добрым и покладистым, чтобы он, как подобает, встретил будущую жену с удовольствием и предвкушением. Это и есть тот момент, когда все пойдет наперекосяк. Пассажиры корабля начали сходить на берег, и я оказался поражен с какой точностью — Театральная труппа подобрала актрису на роль ноксианской невесты. В какой-то момент даже подумал, что это был один и тот же человек. Но все же у «Приехавшей леди» была куда более крепкая фигура. Из-за частых переездов актеры весьма скверно питались, зачастую вовсе обходясь бурдюком вина, в то время как благородной даме не пристало беспокоиться о недостатке хорошей еды. Создавалось впечатление, что девушка не переставляла ноги. Фрейлины словно подносили ее к нам дуновением сладко пахнущего ветра. Я бесцеремонно вглядывался в ее лицо в отчаянных попытках вспомнить, как звучало ее имя. Наверняка я слышал его не раз в новостях о свадьбе, которую без сомнения обсуждали во всех тавернах. В болтовне членов Гиптагона, в разговорах слуг с момента прибытия на Солианские острова, однако буквы в памяти перепутались, будто не желая вставать в нужном порядке. «Ваша светлость!» — король наклонился, чтобы поцеловать руку невесты, которую та предусмотрительно протянула. «Счастлив приветствовать вас на моих землях!» «Рады наконец увидеть вас, Ваше Величество! Мне порядком поднадоели искусно выведенные вами буквы!» «Несколько мучительно долгих секунд!» Они смотрели друг другу в глаза, и все это время в моей голове возникали события недалекого будущего. Вожелав прервать эту пытку, я сделал два шага вперед и, несмотря на угрожающий ляск гвардейских доспехов, дернувшихся вслед за мной, низко поклонился. Моя невеста, госпожа Ивет Дюваль. Без сталики раздражения представил король. Ивет, перед вами один из верховных, Эгельдор. «Любезно согласился служить при моем дворе, а потому какое-то время вы будете часто с ним видеться». Взгляд Ивет не покидал лица короля, даже когда он говорил о ком-то другом. При упоминании высшего чародейского чина ее бровь чуть дернулась. Вероятно, не так в ее представлении выглядели сильнейшие миры сего, но отвернуть головы от жениха она по-прежнему была не в силах. Казалось, Ивет не раз представляла эту встречу. Каждое движение выверенное и четкое, словно где-то существовал задокументированный порядок действий при встрече с будущим мужем, и она заучила его наизусть. Что бы я ни сказал, это выглядело бы как жалкая попытка заполучить внимание незаинтересованной женщины, а потому я вернулся на свое место в стройном ряду приближенных с короля. Фрейлины кружили вокруг Ивет словно бабочки вокруг самого желанного цветка. «Я все ждал, когда в поле зрения появится садовник, но с корабля более не спустилась ни одной знатной персоны, лишь слуги с бесконечными сундуками будущей королевы. Если родители, сумевшие подобрать такую партию, не контролировали каждый сделанный дочерью шаг, их договоренности с королем, вероятно, прочнее любых уз. Быть может, свою часть сделки они уже выполнили, и дело оставалось за ним». Я приглядывал за будущими молодоженами еще несколько дней и едва не умер от скуки. Виделись они нечасто, но всякий раз стоило им столкнуться в коридоре, и Вэт выглядел ослепительно прекрасно, а Фабиан был бесконечно галантен. Казалось о надежде на то, что в этот раз их союз удастся разрушить, можно забыть, однако. Затем... Что-то неуловимо изменилось, и уже на следующий день король Солианских островов вновь стал собой. Полуопущенные веки, раздраженно сжатые губы, нетерпимость к длинным бесполезным речам. Он с трудом выдерживал даже полуминутный обмен любезностями. Снадобье закончилось, но он не спешил просить меня новой порции. Потому, получив приглашение на завтрак в саду, я решил, что это было идеей Ивет. «Мы заждались». Беззлобно пропела она, когда я приблизился к расположившемуся между деревьев столу. Теперь ее взгляд жадно изучал мой лик. «Эгельдор, не так ли?» «Все верно, ваша светлость». Я чуть поклонился, но невесте короля этого оказалось недостаточно. Она настойчиво протягивала руку. По правилам приличия мне полагалось аккуратно обхватить ее пальцы своими, чтобы затем коснуться их губами. Но от одной лишь мысли об этом у меня возникали рвотные позывы. На мне не было перчаток. Я стиснул зубы и потянулся к Ивет, но Фабио оказался быстрее. Меж ее пальцев вырос врученный им розовый бутон. Забавно, что он уже смел ее ревновать. «На Солианских островах чудесный климат, не так ли?» Облегченно выдохнул я, устраиваясь на стуле. «Но где же вы достали этот цветок, Фабиан? Я не видел ни единого цветника, ни в королевских имениях, ни в других частях Талфорда. «Наш мир беспорядочен и жесток. И вам это известно куда лучше меня», — пробормотал король, отправляя в рот кусочек пышного блина в ягодном соусе. «Лишь чуть упорядоченный хаос. Вот и все, на что мы можем претендовать». Я не знал, намеренно ли он проигнорировал второй вопрос, но переспрашивать не стал. И Вэт? Показалось в тот день чересчур растерянной. Взяв подаренный королем цветок, она несколько минут мучилась с тем, чтобы куда-нибудь его пристроить, а взгляды, что она бросала на жениха, стали кроткими и неуверенными. Неужели, вернувшись к привычной для себя манере общения, он отбил у Ивет желание связывать с ним жизнь? Впрочем, сам Фабиан взволнован не был. Он неспешно завтракал, наслаждаясь угрюмым утром. В секундной усилии в воздухе возникла крупная бабочка, похожая на всполох огня. Насекомая присела на руку и Вет и даже стерпела, когда та провела кончиками пальцев по бархатной поверхности крыльев. — Это восхитительно! — воскликнула она, как только иллюзия растворилась в воздухе. — Как вы узнали, что я в восторге от бабочек? — О, это было несложно. Вы молоды, яркие и впечатляющие. «А еще подолгу разглядывайте цветы, будто надеясь в них что-то найти», — пожал плечами я. Более того, на днях я слышал, как вы делились этой страстью с фрейлинами. Ивет зашлась звонким смехом. Фабиан, стараясь быть незаметным и не оскорбить чувства невесты, приложил палец к виску и чуть прищурился. «А я уже было подумала, что вы меня вспомнили», — вздохнула Ивет с улыбкой. «Впрочем, и я не сразу вас узнала». «Мы встречались», — Мне было одиннадцать, и если с годами воспоминания не обросли небылицами, тогда вы и проделали похожий трюк. Прискорбно, что с тех пор вы не нашли иного способа впечатлить женщину. Усмехнулся король. Вы правы, ваше величество. Натянуто вежливо ответил я. Пожалуй, стоит подумать над новыми фокусами. Я попытался вспомнить, что не так давно делал на Наксианских островах, но выходило из рук вон плохо. И в было не больше двадцати. Совсем юная, нежная кожа, мягкие, светлые волосы, глаза цвета лунного света. Столь обезоруживающая красота быстро утекает сквозь пальцы, а потому ясно, что влияние взрослой жизни она на себе еще не испытывала. За последнее десятилетие я бывал в ее землях трижды, но ни одно из путешествий не оставило в памяти следа. За прошлое я старался не держаться, И считал это преимуществом. Меня не тяготили ни боль утрат, ни муки самобичевания, ни стыд. Все, что я когда-либо делал, подернулось дымкой и исчезло в аналах истории, сбросив груз ответственности с плеч. По крайней мере, так мне казалось. «Вы, как и всегда, очаровательны, ваша светлость», — произнес я, чтобы возникшее между мной и королем напряжение поскорее сгинуло в небытие. «Даже серость этого дня не способна умолить ваше сияние». «А вы, я посмотрю, как всегда, милы и доброжелательны», — буркнул король, закрывая лицо кубком. Ивет вздрогнула от интонации короля так сильно, будто получила удар хлыстом. Интересно, какое средство от боли давали ему в других жизнях? Неужели даже при условии, что он вел себя как последний мерзавец, их с Ивет любовь крепла с каждым днем?» Впрочем, судя по реакции ноксианской невесты, от безусловных взаимных чувств их все еще отделяло множество препятствий. «Ваше Величество», — робко протянула Ивет, — «позволите задать вопрос». Король хмыкнул, что сложно было расценить как ответ, и Вэт все же решилась продолжить. «Почему вы никогда не упоминали, что ваши волосы полностью седы? Не то чтобы это было важно, и все же...» Фабиан, Вскинул брови, будто был удивлен, что не предупредил об этой детали. «Я выгляжу так с тех пор, как мне стукнуло одиннадцать, и настолько привык, что считал это общеизвестным фактом. Неужели родители не рассказывали вам обо мне?» «Лишь о вас и твердили», — опустив взгляд, прошептала Ивет. Я не мог сказать, что испытывал к ней симпатию. Ее красота не имела для меня значения, а последствия прибытия в Телфорд ужасали, и все же непонятное недовольство поведением короля кольнуло разум. Это было хорошим знаком. Я почти почувствовал, как поднялся ветер, оповещающий об открытии новой двери возможностей. «Не обращайте внимания на его выходки», — пропел я, чуть наклоняясь к уху Вет. Его Величество встал не стой ноги. Не желаете отправиться на небольшую прогулку. Завтрак был очень плотным. И Вэт метнула на короля вопросительный взгляд, будто ей требовалось его разрешение, но тот не думал одаривать ее италикой внимания, махнув рукой, уставился вдаль, словно рядом не находились два словаохотливых собеседника. Завитки утреннего тумана венчали лик Фабиана мрачным нимбом, делая физическим выражением его молчаливого недовольства. Ивет кивнула. Я подставил локоть, за который она тут же жадно ухватилась, и мы проследовали по дорожке вглубь так называемого сада. — Прежде он вел себя иначе, — задумчиво прошептала Ивет. — Неужели передумал? — Король не делится со мной душевными терзаниями, — ответил я, мысленно добавив, к счастью или к сожалению. Не знал, насколько этот подход меня удовлетворял. Но сомневаюсь, что он достаточно глуп, чтобы отказаться от столь прелестной невесты. Щеки Ивет залились краской. В первую встречу она показалась мне настойчивой и твердой, такой женщиной, что достигает цели любой ценой, притом не позволяя любопытным взглядам зевак оценивать ее саму. Однако не только король изменился в течение последних дней. Ее пальцы едва ощутимо сжимали ткань моего сюртука, чтобы Ивет могла оставаться как можно ближе. Плечи чуть дрожали. Холодный туман оседал на ее коже мириадами мелких капель, заставляя одетую не по погоде леди желать скорейшего возвращения во дворец. «Полагаю, прогулка была не лучшей идеей», — произнес я, меняя направление движения. «Король урежет мне жалование, если его долгожданная возлюбленная сляжет с простудой по моей вине». И вэт заискрилась улыбкой, стоило мне намекнуть на глубокие чувства Фабиана, и шаг ее вдруг стал легче и быстрее в точности, как в день прибытия. Она плыла, окрыленная мечтами о счастливом будущем в роли королевы, которая проведет в объятиях седовласого великана. Притечи будущих событий рождались прямо на моих глазах, и я бесконечно ловил себя на мысли, что и сам подталкивал будущих молодоженов на путь, подход к которому должен был заколотить всеми досками, что смог бы найти. Впрочем, я просто избрал другую тактику — «Мои предшественники наверняка пытались рассорить влюбленных, но всем известно, что запретный плод неописуемо сладок. Я подошел к делу иначе. Лишь доверие способно уничтожить сомнения в правоте моих суждений. Нужно только не упустить момент, когда оно станет достаточно ощутимым, чтобы им воспользоваться. В тот день я пропустил визит к Виверне, полагала, она не слишком расстроиться и вместо этого взглянул на то, как тренируют ее детенышей». Неожиданным решением оказалось держать их не под землей, а в простом амбаре, на окраине острова, по соседству в таком же обитали коровы и свиньи, пусть их тонкие шеи были плотно обняты, железными ободами, не позволяющими сделать лишний шаг. Виверны размером с лошадь выглядели комично. Все их величие неминуемо растворялось, когда они кусали друг друга за хвосты, пытаясь отобрать еду. На мать они походили мало, слишком игривые и послушные, к тому же окрас заметно отличался. Полностью черные тельца украшали красные полосы и хаотично разбросанные капли охры. С теми, кто вскоре заставит весь мир бояться сил Иссалианских островов, обращались заметно лучше, чем с нерети. Удивительно, что Фабиан сумел нанять столь умелых укротителей. Во всем мире таких, пожалуй, не нашлось бы и дюжины. Но даже им не удалось хоть как-то повлиять на заточенную в подземелье красавицу. Это едва ли вселяло надежду на успех. Так или иначе, с вдохновляющими речами на пороге открытий и подвигов меня и прежде никто не встречал. Покинув амбар, в глубокой задумчивости я поднял голову к небу. Стена, защищающая Талфорд от глаз чужаков, раздражающе закрывала часть обзора. Земли люди на ее вершине казались тусклыми точками, только более пухлыми, чем прежде. Ветер на такой высоте наверняка пробирает до костей, заставляя с каждым днем увеличивать количество слоев одежды. Не до конца уверенный в последней мысли, я решил испытать касание природы на себе. С помощью портала я возник в двух метрах от того места, с которого однажды чуть не шагнул в бездну. Тобиас издал истошный крик, но лишь когда пространственный разлом уже полностью затянулся, а я навис над его ухом. Дряной же ты должно быть воин!» — усмехнулся я, вспоминая слова короля о скорости моей реакции. «Я успел бы убить тебя раз пять, пока ты не заметил моего присутствия». «Господин, да вы... да что ж вы...» — лепетал постовой, схватившись за грудь и едва успевая дышать. «Когда так пугают, и самому можно сгинуть!» Тонкие пряди его светлых, даже розоватых волос, попадали на лицо и принялись тревожно взлетать с каждым выдохом. «Успокойся! Впечатлительный!» Я уселся рядом с ним на край стены. Ощущение пустоты под ногами приятной щекоткой пробежалось по спине. Пустой риск всегда был моей страстью. Тобиас не знал, как себя вести, и постоянно оглядывался — Вероятно, не желал, чтобы кто-то из старших по званию увидел его прохлаждающимся во время дежурства или же не хотел, чтобы его заметили в моей компании. «Ты многое знаешь о нашем славном правителе, не так ли?» Завязал разговор я, доставая из внутреннего кармана трубку и набивая ее табаком. «Все время на войне я бился с ним рука об руку». «Прямо это задам», — хмыкнул я. Его величество, как знаешь, не разговорчив, если только не начинает беседу сам. — О, ха -ха, так было не всегда! — вдруг расхохотался Тобиас. — Раньше его невозможно было заткнуть. — И что же заставило его измениться? — Люди учатся на ошибках. Порой не с первого раза и не со второго, но на сотый ты понимаешь, что боги упорно пытаются вдолбить в твою голову и, наконец, прислушиваешься. Я сделал первую затяжку. Горло обожгло и наполнилось обжигающим кашлем, сдержать который не вышло, как ни старался. «Вы в порядке?» Выплевывая остатки горелого привкуса, я проворчал в ответ что-то невнятное. Мне нравился запах табака, а трубка часто лежала во внутреннем кармане, но я никогда по-настоящему не понимал, почему кто-то получает от этого удовольствие. Тяжесть в руке и клубы плотного дыма успокаивали. Но после каждой попытки проникнуться гадостным процессом я клялся больше этого не повторять, и вскоре снова к этому возвращался. «Его Величество давно не мальчик», — продолжил я. «Почему его не женили раньше?» «Ну, однажды пытались, но...» «И давно?» Я чуть придвинулся к Тобиусу, и тот дернулся, чтобы отстраниться, но не сдвинулся с места». Его взгляд был устремлен к замку, будто он знал, что Фабиан наблюдает за каждым движением и словом подданных. «Боишься его гнева?» Тобиас промолчал, но я и без того знал ответ. Между ними произошло что-то, достойное моего внимания, но пустовой не смел произносить это вслух, страшась, что его судьба примет очередной неприятный поворот. «Я с удовольствием побеседовал бы с вами, ваше сиятельство, но о делах короля лучше спросить у кого-то, кто по-прежнему с ним близок». «Отчего же ты растерял наглость?» — с вызовом улыбнулся я. «Люди учатся на ошибках». Выведать у постового ничего не вышло, но лишь потому, что тот отчаянно сжимал челюсти, боясь выдать нечто запретное. Уверен, застань я его в лучшем расположении духа, он поведал бы мне какую-нибудь непристойность, способную в мгновение ока опорочить светлый образ правителя островов. Я выбрал неудачный день. История Тобиса, без сомнения, была увлекательнее многих. Его лицо не было лишено шарма, пусть тот был не благородным, а скорее хулиганским, как у мальчишек, что уводит благочестивых девушек из дома против воли отца. Задатки манер из него не выбила даже война, но и на них, как на теле, оставило множество шрамов. Иначе говоря, его положение в обществе очевидно было иным, и мне до жути хотелось выяснить, из-за чего король не зверг столь преданного соратника». Вечером я сел за написание отчета, но моя неприязнь как к формальной писанине, так и к Яре упорно мешала складывать слова в предложение. Сама необходимость отчитываться казалась нелепостью. Неужели столько лет, прослужив в Гептагоне, я все еще был обязан доказывать право быть его частью? Моя деятельность за пределами стен Отеллы никак не влияла на прочих верховных. Напротив, слава Василии Чародеев достигала земель, до которых прежде не добиралась и привлекала все новые и новые блуждающие души обращаться за нашей помощью. То, что я, вопреки традициям, не стал учителем, было к Яре лишь на руку. Ее не радовал мой стиль преподавания, однако недоверие госпожи директора усиливалось с каждым годом, побуждая все чаще сбегать из законного дома, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Пусть я и проклинал школу за то, что она со мной сотворила. У меня не было другого места, в которое можно вернуться. Ночной замок встретил успокоительной прохладой. Несмотря на тишину в коридорах, за каждой из дверей, которые из-за привычки воздуха застаиваться и обращаться плесенью редко закрывали до конца, кипела жизнь. На кухне ругались слуги, в комнатах важных мужей хихикали дамы, в покоях и вэт шептались фрейлины. Стражники гремели железом, подергивая затекшими конечностями. И лишь оттуда, где должен был почивать король, слышались звуки музыки. Двери его спальни никем не охранялись, пожалуй, он чересчур доверял чутью Вивиан. Или же знал, что сам без проблем расправится с любым, кто посмеет нагрянуть в его обитель. Я заглянул в образовавшуюся щель лишь на секунду, но ее хватило, чтобы застать короля в поразительной ипостасии. Фабиан сидел на стуле с безграничной лаской, прижав к груди инструмент, кажется лютнюю, и увлеченно прыгал пальцами по струнам. Получавшаяся мелодия была несложной, однако чарующей и по-своему грустной, будто песня прощания, адресованная тому, кого ему более не суждено увидеть. В тот момент грозный правитель Солианских островов вовсе не казался таким большим и ужасающим, каким я видел его в прочие мгновения. Он был лишь мальчиком, глубоко тоскующим, почему-то давно ушедшему и недосягаемому. Мне до жути хотелось обозначить свое присутствие и бросить ему что-то колкое, и все же я не стал этого делать. Он откроется мне сам. Чуть позже».